21. Кто же мог знать, что рай находится среди холмов в предгорьях пика Пайлот? После перехода через Богом забытую соляную пустыню, этот иссохший, растрескавшийся клочок бурой земли казался самым прекрасным местом, какое Рид когда-либо видовал? Похоже, преисподнюю обосминовал Валы и коровы с жадностью набросились на жесткую траву тесно сгрудились вокруг крохотного водопоя. Люди, попрыгав из покрывшихся коркой пыли фургонов прямо в ручей, питаемые родником, принялись горстями хлебать мутную нечистую воду, а напившись поливать ею головы. Левина Мерфи с семьей пали на колени, молитвенно сложили ладони, смежили веки благодаря Господа за избавление. Рид наблюдал за происходящим с удовлетворением, но и не без обиды. Он принял командование на себя. Под его началом обоз одолел самую трудную часть пути. Но разве ему хоть кто-то спасибо сказал? Нет, конечно. Мало этого, многие нашли, в чем его обвинить. Со временем ему сделалось ясно. Симпатии партии не имеют никакого отношения к фактам. Все дело в одних только чувствах. И тут Рид вновь вынужден был признать, что симпатии людям не внушал, не внушает, и вряд ли с этим когда-нибудь что-то изменится. Похоже, многие просто не любят правды, хотя правда – штука действительно грязная, мерзкая, беспардонная, и при этом изрядно сложна. Им не хватает терпения, чтобы вникнуть во все эти числа, литры, рационы, доли, доводы разума. Большинство предпочитает простую сиюминутную радость – выслушать то, что хочется услышать. Этим их донор и брал, пока не замкнулся в себе, напрочь утратив былую веселость. Однако ценят его или нет, а сюда поселенцы добрались без особых потерь только благодаря ему, Риду, его внимательному присмотру за расходом провизии, его призывам каждое утро выступать в путь раньше, чем накануне. Под началом болтуна Доннера всех их давным-давно постигла бы смерть. И вот теперь Риду предстояло еще одно неприятное, однако необходимое дело. Настало время расспросить семьи, не умер ли кто из родных, и подсчитать их потери. Вздохнув, Рид подобрал поводья. В голове обоза шли семьи Брина и Грейвса, ненавидевших Рида сильнее всех остальных против всякого здравого смысла винивших его в выборе нынешнего маршрута, просто потому, что именно он в то время был капитаном, а сами они из тех, кто вечно винит в собственных злоключениях кого-либо другого. За ними следовали семьи в симпатиях колеблющиеся, либо решившие не принимать ничьей стороны. К таковым относились к Эзоберге и хитрый продувной немец Вольфингер, со своей разношерстной бандой немецких эмигрантов и обширный клан под предводительством Левины Мерфи. При них держались также Уил Эдди с семьей и семейство Макатчинов. Замыкали обоз семьи, на которых косо поглядывали все. Семьи самых богатых, каковым Рид с неким извращенным удовлетворением до сих пор причислял и себя самого». Оба семейства Донноров окружала целая армия наемных работников, включая сюда около дюжины возчиков, И рядом с ними Рид чувствовал себя немного спокойнее. Слишком уж часто Франклин Грейвс с Патриком Брином о чем-то шептались, приглядываясь к его припасам во время разгрузки. Но нет. Рида им так же запросто, как Джорджа Доннора, не сломить. Рид у себя в фургоне не прятался, упорно разъезжал вдоль обоза, стойко терпел злобные взгляды и страха на радость недоброжелателям не проявлял. В те дни у них с Тамсон Доннер появилось нечто общее. Оба сделались самыми непопулярными, самыми ненавидимыми особами на весь обоз. В соляной пустыне осталось общим счетом около трети фургонов. Никто по пути не погиб, однако вещей бросили, и скота потеряли целую уйму. Но нет, оглядываться назад – дело гиблое. В этом Рид ни минуты не сомневался. Пути назад нет. Нет и не будет. Едва миновав пик Пайлот, поселенцы наткнулись на трупы индейцев. Деревьев вокруг росло так мало, что пара хлипкого вида помостов бросалась в глаза издалека. Рид с несколькими спутниками подъехали к ним поближе. Высота помостов примерно равнялась росту обычного среднего человека. Вокруг укутанных в погребальные пелены тел были разложены самые разные вещи. Вероятно, дары умершим. Старый нож с потускневшим лезвием и рукоятью, оплетенный кожаным ремешком. А жерелье из резной кости и птичьих перьев в черную-синюю-белую полоску. Длинная рубаха из шкуры буйвола, изрядно выцветшей на солнце. Уильям Эдди утер предплечьем лицо. «Как полагаете, поюты? Рид покачал головой. «Скорее шашоны», — ответил он. «Мы идем по их землям». Джон Снайдер нарочно встал к нему поближе. Казалось, Рид чувствует его близость точно испарену на спине. «Что-что?» «Ты у нас, я гляжу, вдруг знатоком индейцев заделался?» Это я прочел в книге об индейской территории. В Спрингфилде, после того, что случилось с Эдвардом Магги, чудом избежав позора, Рид одно время подумывал стать представителем федеральных властей среди индейских племен. Да только получить должность оказалось невероятно трудно. Теперь это казалось глупостью, вроде упрямого стремления к какой-то детской мечте а собственно если подумать чем бегство в калифорнию лучше урок магии рид затвердил на всю жизнь может этот снайдер и здоров и гнусин не в пример стройному обаятельному маги однако оба они актеры в неудавшемся представлении вся жизнь рида сплошные осколки разбитых фантазий кэзиберг потянулся за одним из ожерельлей По-моему, жирно будет столько добра покойникам оставлять. Рид попытался вообразить себе бледнокожую жену Кэзиберга в таком украшении. Но тут фантазия его подвела. «Это же мертвым для жизни в загробном мире оставлено», — сказал он. «Наверное, лучше не трогать». Вид мертвых тел настораживал. Для взрослых необычайно тщедушны. Для детей ростом уж слишком высоки. «Индейцев рядом вроде бы нет, стало бы и бояться некого!» — возразил Кэзиберг. «С индейскими могилами лучше не связываться», — поддержал Рида Франклин Грейвс. «Краснокожие насчет этого очень обидчивы». Но Кэзиберг, будто не слыша его, шагнул вперед, отогнул угол оленьей шкуры, укрывавшей труп, и Рид понял, от отчего тела так малы. Трупы сожгли Под шкурами покоились лишь обугленные останки, кости в ошметках горелого мяса. Изсушенная огнем кожа туго обтягивала черепа, пустые глазницы взирали на чужаков с укоризной. Несколько человек живо подались назад. Эдди отвернулся, закашлялся, прикрыв рот рукавом. Дикий народ! подытожил казиберг что я вам говорил? Дикаря они все! Особой любви к индейцам как таковым рит никогда не питал, но Кэзерберга с его невежеством ненавидел гораздо сильнее. Однако в эту минуту его больше всего на свете словами не передать, как «тревожили тела индейцев». Чушь какая-то. Во время войны Черного Ястреба он слышал от одного из разведчиков, как краснокожие хоронят умерших, и... «Тут что-то нечисто», — сказал он. В лучах палящего солнца оскал на закопченных лицах навевал жуть. — Не помню я племени, которое мертвых сжигает. — Может, с ними какая хворь приключилась? — предположил Франклин Грейвс. — Вот и сожгли, чтоб с заразой покончить. Зараза. Это слово отдалось в ушах долгим шипящим эхом. Все смолкли, не сводя глаз с помостов. Рид понимал каждому вспомнился Люк Хеллоран. А вдруг и он подхватил какую-нибудь заразу, ту самую, что погубила этих двух краснокожих. «Что это?» Пока Мэри Грейвс не подала голос, никто и не замечал ее появление. Рядом с нею, за спинами остальных, остановилась элита Доннер. Рид слышал, будто она храбра до да бесшабашности, однако думал, что с нею что-то не так. Порой он видел, как элита бродит по лагерю в одиночестве и тихонько бормочет себе под нос, как бы споря с кем-то невидимым. Лицо Франклина Грейвса потемнело от гнева. «Ступай!» — велел он дочери. «Ступай отсюда! Не для женских глаз это зрелище!» Казалось, Грейвс вот-вот схватит ее за плечо, но Мэри спокойно шагнула в бок. Следовало отдать ей должное. Твердости духа девушки было не занимать. «Здесь что-то вырезано», — сказала она, коснувшись ладонью коры ближайшего дерева. «Действительно, кору украшали разные квадраты в квадратах, штрихи вроде молний, примитивные человечки со странно огромными лобастыми головами. Может, это рассказ о случившемся?» «Нет, не рассказ», — встрял в разговор Томас, мальчишка из форта Бриджера. К этому времени Рид успел о нем позабыть. По вечерам Томас обычно прятался под одним из фургонов Джорджа Доннера, а днем исчезал неизвестно куда. При переходе через пустыню от него не было никакого толку, и Рид полагал, что он вот-вот сбежит, как сбежал от Эдвина Брайанта. «Это обереги против злых духов», — пояснил Томас, будто расставаясь с каждым словом против собственной воли. Защита от ненасытных. Брин, сам того не сознавая, потянулся к ружью. Кого тут оберегать-то, черт возьми? Мертвецов? Зачем бы? Тут Риду вспомнилось, что сказал Гастингс, когда они со Стентоном отыскали его, укрывшегося в фургоне. Кто-то пожирает все живое вокруг. — Так это, стало быть, духи всю дичь в здешних лесах извели, — с усмешкой спросил Снайдер. «Вот, стало быть, в чем тут дело!» Томас, стиснув зубы, отвел взгляд. К немалому удивлению Рида на вопрос Снайдера ответила элита-донор. «Они не только зверей едят!» Негромко, чуть на распев, проговорила она. В ее ясных синих глазах мелькнула тревога. «Они едят и людей!» По спине Рида волной пробежала дрожь. «Это ты чепухи разные ей наговорил!» — буркнул он Томасу. «Он помочь нам старается?» — огрызнулась элита, отвернувшись от Рида. «Который уж день старается, а вы его все не слушаете!» Снайдер, презрительно усмехнувшись, шагнул к элите, грозно навис над ней. «Ты, девочка, не понимаешь, он не один из нас! Он не помочь! Он просто под юбку к тебе забраться нацелился!» Тела сожгли, чтобы ненасытные их не сожрали. Голос Томаса звучал ровно, но сохранять самообладание ему стоило немалых трудов. Устремив взгляд к горизонту, мальчишку указал на открывавшуюся впереди котловину и гору вдали. «Мы вошли в земли, где живут злые духи», — сказал он, пристукнув кончиком пальца по символам, вырезанным в древесной коре и махнув рукой в сторону мертвых тел. «Может, вам и не хочется в это верить, но доказательства вот, прямо у вас под носом». «Доказательства?» Патрик Брин поднял взгляд к небу. «Я лично не вижу тут никаких доказательств. Вижу только уйму каких-то языческих бредней. Я верую в Господа. Слышь, парень, в Господа! Господь меня и защитит, и путь мне укажет». Беспомощно подняв руки, юный индейец отступил на шаг от толпы, неторопливо покачал головой и скорбно улыбнулся. «Похоже, Господь здорово недоволен вами, если завел вас в эту долину смерти. Примиритесь с Господом, пока не поздно. Ненасытные скоро придут».